Ирина Букринская В течение лета девяностого года мне удалось выбраться к отцу всего три раза. На Троицу, на Петра и Павла и на Успении. Последний раз я видел отца Александра второго сентября. Все эти последние встречи отец был, как всегда, светящимся и остроумным, но временами чувствовал, что он очень устал, в его глазах просвечивала едва уловимая грусть. Во время этих встреч удалось поговорить совсем немного. Жаждущих пообщаться с отцом и кроме меня хватало. Запомнилось всего несколько его фраз, которые, как оказалось потом, были очень важными, и я впоследствии их часто вспоминала. Я что-то с воодушевлением рассказывала, и вдруг неожиданно отец Александр сказал «Россия — непросвещенная страна». Я тогда очень удивилась, потому что была не готова к такой категоричной формулировке — Вроде мы все это знаем, но как-то не обращаем внимания, и эта грустная правда всегда остается где-то за скобками, поэтому так много иллюзий и так много разочарований. Эти слова отца я очень часто вспоминаю в связи со всей нашей новейшей историей. Отец большое значение придавал просвещению любому, интеллектуальному, культурному, нравственному, религиозному, духовному, В конце концов, отчасти благодаря этой фразе, через четыре года после смерти отца, я пошла работать педагогом в Пироговскую школу. 28 августа, на Успение отец появился в новой деревне после довольно долгого пребывания в Италии. Многие прихожане, в том числе и я, оживленно интересовались его впечатлениями. Тогда преобладала некоторая эйфория по отношению к Европе. Мне отец Александр ответил так. «Мне понравилось, но так надолго я больше не поеду. Времени мало осталось, а здесь дел полно». И я почувствовала легкие угрызения совести. Многие из нас тогда действительно увлеклись путешествиями в самые разные места. В Европу, в Армению, в Прибалтику. В этих путешествиях был элемент паломничества, то есть не просто так, а с духовной составляющей. Потом я поняла, что отец был не против путешествий, а против эйфории против духовного потребительства, налет которого он чувствовал во всех наших восторгах. Однажды, когда я вернулась из Франции и опять-таки с воодушевлением о ней рассказывала, он ответил «Французы неисправимые безбожники». И эти слова тогда совсем не соответствовали общему ощущению подъема. Их я тоже потом вспоминала, и, к сожалению, они оказались в очень большой степени справедливыми. Мне кажется, отец хотел научить нас находить источники духовной жизни, подъема, обновления внутри самих себя. Александр Вадимов, Цветков 28 августа 90 -го года, в праздник Успения Божьей Матери, я в последний раз видел отца Александра. После исповеди я услышал «Пожалуйста, дождитесь меня». Это означало, что у него есть какой-то очень важный повод для разговора. Закончилась литургия, и мы присели на скамейку у левого клироса. Отец Александр попросил записать или запомнить фамилию одного литератора и название его книги, и объяснил, он отдал рукопись в детектив и политику, но там от нее отказались. Если вам не трудно, помогите ему получить ее обратно. Признаться, я был удивлен, не маловажности повода. Для батюшки не существовало мелочей в отношениях с людьми, но ведь это можно было сказать прямо на исповеди. Однако протоиерей, высказав свою просьбу, не торопился окончить беседу. Мы говорили о статье в какой-то газете, где Михаила Булгакова объявили масоном. Затем я рассказал о своей задумке – выпустить отдельной брошюры «Истину православия Бердяева», снабдив это издание предисловием одного из уважаемых архиереев. Батюшка ответил, «Это очень хорошо. Правда, ортодоксам вы все равно ничего не докажете, а вот людям колеблющимся». Помню, лет двадцать назад нынешний митрополит, он назвал имя одного из известных иерархов, говорил мне, что он ставит своей основной задачей борьбу с русской религиозной философией. Но сейчас он, кажется, изменил свой взгляд на предмет. Может быть. Впрочем, я его за язык не тянул, сам сказал. Значит, крепко это в нем сидел, да и вряд ли выветрилось. Отца Александра ждали другие требы. Мы простились, и я обещал ему исполнить поручение. Увы, понимание часто приходит слишком поздно. Почувствую я тогда, что он прощается, может быть, слушал бы более внимательно, может быть, не стал бы откладывать на другой раз некоторые лично важные вопросы, да и больше ценил бы каждое слово, сказанное отцом Александром в эту последнюю встречу. Надежда Волконская В июне девяностого года, прежде чем отправиться во Францию в продолжительный отпуск, Я навестила отца вместе со своей подругой Ниной. Она хотела попросить у него благословения. Моя подруга отметила, что он был очень рад, увидев меня вновь. Однако на его лице я снова увидела смерть. На этот раз я решила не допускать мысли об этом, говоря о себе «ты всегда думаешь, что ты его больше не увидишь, а он всегда на своем месте, поэтому не беспокойся». Немного успокоенная, я уехала в отпуск. Было уже начало сентября, точнее, 9 сентября. Около четырех часов утра я увидела во сне своего отца, который получил удар по голове и упал мне на руки. Я испытала при соприкосновении с ним благодатное тепло и говорю ему, «Я ничего не понимаю, отец, ведь ты уже умер». Я проснулась. По-видимому, произошло что-то серьезное. Не в состоянии заснуть снова, я встала, разбитая. Через некоторое время раздался телефонный звонок. Звонила моя подруга Вера из Москвы. Она сообщила мне о смерти отца Александра, не вдаваясь в подробности, и попросила меня известить всех наших друзей. Что я и сделал. Так как он постоянно плохо выглядел, я решила, что его кончина вызвана сердечным приступом. Но после полудня мне позвонил наш друг из Нью-Йорка, чтобы также сообщить мне эту ужасную новость. Он добавил, да-да, он был убит топором. Подавленное, я всем своим существом отказывался этому верить. Невозможно, это просто невозможно. На следующее утро мне позвонил Жорж и подтвердил, что отец Александр убит именно топором. Надо было признать очевидное. Эту смерть и то, как она случилась. Нет слов. Я знала, что отца Александра были враги, но я не предполагала, что они смогут осуществить на деле свои угрозы. Учитывая разницу во времени в два часа между Парижем и Москвой, я поняла, что мой сон приснился мне в момент самого убийства.